Глава четырнадцатая. Флейта Ланонши. Хмурое утро. Рыцаренок и его свита смотрят на меня с надеждой. Виннер с хмурой тревогой, а у дядюшки в глазах не прочесть ничего. «Он умер», — говорю я. «Не успел сказать ни слова. А вам что говорил?» Юный рыцарь все так же растерянно пожимает плечами. Нес какие-то глупости, вернуть возлюбленного, который предал, иначе все умрут. Откуда нам знать, кто спутался с этой нечистью, она даже имя не назвала? Да, не назвала. И зачем ей затевать такое, если можно было устроить все куда тише? Но если все деревенские, сколько их, кстати, в церкви, то возлюбленный явно не там. Я испытывающе смотрю на рыцаря, рядом тяжело сопит виннер. Под нашими взглядами на бледной коже юнца вспыхивает румянец. «Что?» – вскрикивает он, срываясь на фальцет. «Вы думаете, что...» «Это не я. Единым светом клянусь. Спутаться с богомерзкой нечистью. Моя невеста – самая прекрасная девушка на свете». «На земле. Это убеждает, конечно. Хоть бы сказал, что в графстве». «Но вроде не врет. Ну и не дядюшка это, думаю». «Кто-то из пары молчунов-волкодавов? Даже не смешно. И почему они все не в церкви, а?» «Мы вам верим, сэр, рыцарь», – успокаиваю я мальчишку. «Но, может, кто-то из деревенских вел себя странно? Рассказывал небылицы о девушках, пропадал надолго?» Он задумывается, старательно вспоминая. «Я перевожу взгляд на остальных. Двое молчунов мотают головами. Дядюшка морщит лоб, потом неуверенно пожимает плечами. «Нет, господа, ничего такого мы не припомним, но нам не слишком известны деревенские сплетни. Страшно подумать, но если бы не эта случайность, мы и сами попали бы под злые чары». Словно прочитав мои мысли, он рассказывает, как юный благородный миссир Кольстон, его драгоценный племянник, дитя безвременно усопших родителей, сделал предложение благородной леди Изоль, проездом остановившейся у них в замке. Леди, сироту и бесприданницу, как я понял, везли в монастырь. Сломавшаяся возле замка карета осчастливила молодых дурачков и сняла заботу с братьев леди, тут же согласившихся на столь достойный брак. Но отдать сестру жениху в одной сорочке братцам не позволила рыцарская честь. Так что леди и Золь с компаньонкой осталось гостить в замке, а братцы вернулись домой выскребать из сундуков хоть какое-то преданное, пока жених не передумал. «Благодарю за интересный рассказ», – прерываю я дядюшку. «Но если позволите». «Да-да», – торопится дядюшка. В общем, леди захотелось посмотреть на деревенский праздник и посетить храм, чтобы возблагодарить единого. Понятное дело, было за что благодарить. Сэр Кольстон куда лучше монастыря. Об этом дядюшка не сказал, но догадаться право же не трудно. Виннар уже начинает терять терпение, но я дослушиваю до конца. Как Кольстон, воспользовавшись отсутствием невесты, спустился в сокровищницу замка. Звучит-то как. Чтобы сделать из Золь достойный подарок на обручение. А дядюшка в сопровождении двух слуг последовал за ним. Не иначе полные сундуки и драгоценности ворочать. Подвал. Вот как. Потому они и не услышали дудочку Фейри. А потом, когда колокол в деревне забил в неурочный час и как-то странно, поспешили сюда, к церкви, повстречав посланца Фейри. Кольстон послал за латами дядюшка за солью. А потом появились мы, а нас вообще никто не знал. Только Миль-дурачок, ухитрившись выскользнуть из церкви, припустил мимо господ на постоялый двор, где работал на конюшнях. «Это что, он моего уголька чистил?» хотя вычищен конь отменно, чего уж. На это, видно, у Миля ума хватает. Что ж, теперь я знаю все, что могу узнать здесь. «Вы говорили о плате», — прерываю я бесконечные речи дядюшки. И прежде чем почтенный родственник успевает раскрыть рот, Кольстон выпаливает. «Пять золотых каждому!» Дядюшка кривится, словно в придачу любимый племянник обещал содрать с него шкуру и отдать нам на сапоги. Да, немало, но я пожимаю плечами. Должен сказать, мессиры, Сиры, что работа того стоит. Мы попытаемся. Не выходите из круга. А лучше бы вам вернуться в замок, в подвал, чтоб наверняка. Моя честь не позволит этого. Снова срывается на фальцет Кольстон и добавляет, глядя совершенно и доверчиво. «Возьмите меня с собой, прошу! Я не буду обузой! Я припоясанный рыцарь, а мой меч освящен руками епископа!» Виннер издает какой-то непонятный звук, словно боясь, что я соглашусь. «Это каким же безумцем надо быть?» «Простите, сир, ровно отвечаю я, — «но с нечистью не вступают в достойную схватку. Поберегите ваш меч для более славных дел, а нам позвольте сделать свою работу, как умеем». Но и золь, почти стонет мальчишка. Вас поймет, мягко прерываю я. Не будем терять времени. Сдавленно ругнувшись, он остается на месте, а мы с Виннером идем к церковной ограде. Ну, хмуро спрашивает он. Плохо, честно говорю я. Виннер, это Лананши, темная дева, кровопийца. Не знаю, кому из местных дурней хватило ума с ней связаться, а потом бросить, но она очень зла. Наверняка в церкви уже есть мертвецы, но кто я, не знаю. Это ты от того парня узнал? Вроде того. Он, конечно, помнит, что я сказал о покойнике, не произнесшим слова. Молчит, пока мы не подходим к самой ограде и не входим внутрь. И когда я переворачиваю скорчившееся тело какого-то старика, молчит тоже. У старика – синие губы и искаженное лицо. Явно сердце не выдержало. Когда мальчишка сказал о дудочке, мне следовало догадаться, но я почему-то подумал о Глейстик, затанцовывающий людей до смерти. Все-таки Лананши – редкость, к счастью. «Ты ворлок», – спокойно говорит Виннер, когда мы входим на широкое церковное крыльцо. «Здесь не Удольф», — отвечаю я негромко. «Здесь быть колдуном — это дорога на костер». «А кто расскажет?» — хмыкает Виннер, останавливаясь. «Ты хочешь вытащить эту девчонку?» — пожимаю плечами. «Мы не вытащим никого, пока Лананши жива. Ни твоих парней, ни невесту этого героя. И раз уж ты догадался, должен понимать. Там, в церкви, главным буду я». «Не дай тебе одноглазый ослушаться моего приказа. Увидишься с ним раньше времени». «Не пугай, сам знаю», – ворчит Виннер. «Знаешь, но не понимаешь», – повторяю я. «С первого раза, Виннер, что бы я ни сказал. И ты никому никогда не расскажешь, что увидишь или услышишь. А лучше бы тебе и вовсе туда не ходить. Ты не мальчишка в доспехах, но одному мне было бы проще». «Нет уж», – бросает Виннер, – «куда ты, туда и я, а там как одноглазый решит». «Хорошо», – соглашаюсь я. «Тогда молчи, пока я не разрешу открыть рот, не вздумай солгать ни единым словом, ничего не обещай и не называй своего имени. Можешь так и звать меня Грелем, а я тебя». «А ты зови меня Виннером», – ухмыляется северянин. «У нас тоже чужим имени говорят». Сам знаю, чего с альвами нельзя. Пошли уже в Орлок. И мы входим в широкую дверь с резными картинами деяний Единого. А я думаю, что дядюшке, чего имени я так и не узнал, стоило лишь позволить своим мордоворотам отпустить рыцаренка на подвиг, и никто не доказал бы, что замок достался безутешному родственнику не по праву. Не вовремя мы. Хотя кто сказал, что слова двух наемников безроду и племени перевесят словами сиро-рыцаря? Не нравится мне оставлять эту компанию за спиной, а что делать? В церкви тихо. Зал, шагах в шести впереди за очередной дверью, безобидно открытый наполовину, будто служка, выходя, неплотно прикрыл створку. А здесь, в узком длинном преддверии... Такое беззвучие, что зубы ломят от этой неправильной тишины. Не могут несколько десятков перепуганных людей вести себя так тихо. Да и вообще, живые люди на это не способны. Но здесь тихо и спокойно. И мягко закрывается дверь за нашими спинами. Виннер, сунувшийся было вперед, перед самым порогом от чего то медлит. Ладонь, созданная для весла Дракара, замирает на ручке двери. Или эта дверь заклинила? Хмыкнув, он подается вперед плечом и с трудом двигает деревянную створку. Я молчу, глубоко и медленно дыша холодным воздухом, впитывая боль и смерть, разлитые в нем. Также молча кладу ладонь на покатый валун плеча и прохожу первым по грубо шлифованному каменному полу, темному от влажных потеков. Церковный свод уходит ввысь, туда, где цветные блики витражей дрожат на фресках. А здесь, внизу, узкая тропа между распростертыми на полу телами ведет к алтарю. Глухо ругается сзади виннер, протиснувшись в дверь, и замолкает, увидев, что ее держало. Не такая уж большая деревня. Это лишь с первого взгляда кажется, что нелепо изломанные куклы с мучнисто-белыми лицами повсюду у подножья статуй между сдвинутыми к стенам скамьями возле стрельчатых окон да и люди большей частью уживы разве что в паре мест колышится темное марево видное только мне ореол недавней смерти дети подростки женщины мужчин на удивление немного но потом я вспоминаю что в полусотне миль отсюда большая облава Инквизиция ловит некроманта, осквернившего древнее кладбище. И едва не улыбаюсь. Вот уж не думал, что обрадуюсь обычаю церковников сгонять крестьян на облавы. Это же насколько меньше народу попало сюда. В пору награду просить. Виннер молча сопит сзади, а в сыроватом воздухе плывет еле слышный ручеек мелодии. тихой, нежной, вьющийся, словно прозрачный поток между берегов, покрытых бархатно-зеленым лугом. И на этом лугу надалыми цветами порхают золотые мотыльки. Я встряхиваю головой, сбрасывая липкое наваждение. Что, и это все, на что она способна? И где она, кстати? Тела, сопящие за спиной северянин. А потом что-то толкает меня посмотреть вперед и наверх, туда, где в высокий стрельчатый свод почти упирается огромная стрела тускло-блестящее по золотой. Сегодня солнце не балует светом, но скудные лучи все-таки сочатся сквозь ало золотой витраж с изумрудными и лазоревыми вкраплениями. И отблески падают на ее платье, раскрашивая светлую ткань дивными узорами. Она сидит на высоком алтаре, прямо на узкой каменной спинке, прислонившись к золотому древку святой стрелы. Мы встречаемся взглядами, и мое сердце замирает, пропуская удар, а потом гулка стукает снова и начинает чистить, как от долгого, быстрого бега. Рядом охает Виннер, но мне пока не до него. Я смотрю на нее, на темную деву, нелюдь-кровопийцу. Она же вроде должна быть в зеленом. Нет, это глестик носит изумрудное платье. Бред, не о том я думаю. Она прекрасна. Нет, тоже не то. Она смотрит на меня, и я не могу издалека разглядеть выражение ее глаз, но это, наверное, и к лучшему. Сердце тоскливо тянет, когда она улыбается мне сладко и зло. Новые гости на моем празднике, вот как. Голос чист и нежен, как пение серебряной волынки, что подарили неудачливому музыканту из легенды. Только долгого счастья ему это не принесло. Подарки волшебного народа редко приносят счастье. Она смотрит на нас, склонив голову, и глаз невозможно оторвать от лица, белеющего в полумраке церкви, нежнейшим полупрозрачным жемчугом. Я всегда думал, что темные девы исполнены неописуемой красоты. Те, кого показывал мне Кирен, были именно такими». Роскошные, полностью распустившиеся цветы, источающие ядовитый соблазн. Но то были Глестик. А при Кирене они бы никогда не посмели глянуть на меня, как на добычу. А она — девочка. Нежный, тоненький стебелек с острым, едва набирающим цвет бутоном. Вот она какая. Бледные, еле видные на маленьком личике губы, тусклое серебро гладких волос крошечные ноги в светлых башмачках. Я же видел ее совсем другой, там, в сознании мертвого бедолаги. Там была опасная и величественная ланонши, но эту куда легче назвать яблоневой девой. Она вся, как тонкий легкий лепесток, что готов сорваться и улететь невесомый ветром. А потом сухие острые стебли больно впиваются мне в ладони под перчатками. Я слишком сильно, оказывается, сжал кулаки, думая, что кто-то может прийти сюда и обидеть ее. Такую хрупкую, беззащитную. Смять в грубых лапищах яблоневый цвет. И я прихожу в себя. Мой поклон, как и положено, низок и учтив, а выпрямившись, я размыкаю пересохшие губы. «Мы рады приветствовать вас, прекрасная госпожа дивного народа!» Как же я раньше не заметил, какие темные у нее глаза. Темно-зеленые, как мох, выросший в глубине леса без солнечных лучей. Только глаза и темнеют на бледном лице, озаренном ясной невинной улыбкой. Я никак не должен, просто не могу разглядеть ее глаза с такого расстояния. Но я вижу даже блики в зрачках. Они будто крючок, что впился в сердце и держит несильной тягучей болью. «Что будет, если она потянет сильнее?» «Речи твои учтивы», — звонко откликается она, — «но железо на поясе холодно и сурово. Неужели ты боишься меня, юноша?» «Да, госпожа», — бесстрастно говорю я, — «не столько боюсь, сколько опасаюсь. И разве я не прав?» Она смеется так холодно и звонко, что у меня зубы ломит, как от родниковой воды. Смех рассыпается по церкви хрустальными бубенчиками, прозрачными, сияющими, лишенными тени жизни. Опирается подбородком на кисть руки, вглядываясь, и по моей спине ползет холод. Ее глаза безумные пусты, а темно-зеленый мох растет на выбеленных временем костях. И стоит присмотреться. Сквозь бархатистую нежность зияет Остов. «Умный юноша», — повторяет она нараспев, покачивая ногой в маленьком башмачке. «Умный и учтивый. Не бойся, печати на твоей душе не снять даже мне». «О, это тяжелые печати. Куда тяжелее железа на поясе твоего спутника. Что же он не приветствует меня?» Она переводит взгляд на Виннера, и мне даже дышать становится легче. Ну и как снять ее оттуда? Ножом не докинуть, да и бесполезно. Она его поймает легче, чем я, мяч, брошенный ребенком. Лука тоже нет, а пока сотворю заклятие. И где в этой свалке тел наемники и дамы изоль? Я обвожу взглядом застывшие тела, белые лица, колодцы взглядов. Ясных звезд вам, госпожа. Хрипловато откликается из-за моего плеча северянин. «Неучтиво разговаривать, опустив глаза», — невинно улыбается она. «Или ты тоже опасаешься меня, большой воин из холодных земель?» «Нет, госпожа, я вас просто боюсь», — слышится усмешка в голосе Виннера. «Простите на неучтивом слове». «Кажется, кровь вашего племени стала холоднее железа и жидкой, словно морская вода», презрительно говорит она и облизывает губы остреньким язычком. «Как мудро и трусливо! Зачем же вы пришли сюда?» «Думается, госпожа, это нам стоит спросить, какая нужда привела вас на земли людей?» Негромко говорю я. «Это дом чужого для вас Бога. И здесь не рады тем, кто пришел с войной. «Война?» – удивляется она, и брови на маленьком личике недоуменно изгибаются. «Кто говорит о войне, юный ведун? Я лишь пришла за своим. Или Бог этих земель не знает закона долга и платежа? Или Он благоволит клятва преступникам? И какое дело тебе до Бога, чьими путями ты не ходишь?» «Никакого, госпожа!» – подтверждаю я, надеясь, что Виннер осматривает церковь, а не любуется прелестями темной девы. «И мне здесь рады не больше, чем вам. Но кто из этих людей нанес вам обиду, достойную такой кары? Чем они провинились?» «Своей кровью, ведун!» – резко и холодно падают в темноту церкви звонкие слова. Все вы проклятое племя трусов и клятва преступников. Ваша кровь воняет страхом и жадностью. Ваши души источают пропитавшую их грязь. Не вам ждать милосердия иного и большего, чем нож мясника. Ибо вы скот богов и добыча сильного. Так ли это, госпожа? Тихо спрашиваю я. Не мне говорить вам, чье племя бежало от трусов и поныне прячется в холмах. И разве вы подарили свою любовь грязному скоту? К литвопреступнику, может. Где же наемники и девчонка? Поднимать умертвия бесполезно. Ни один труп не заберется по этой стреле достаточно высоко. Ударить ее чистой силой? Нельзя. Я знаю силу флейты, что сжимают маленькие пальчики. Убью Лананши и все, кто в церкви, последует за ней в смертный мрак. Скованные силы ее песни. Проклятие. Нет смысла вытаскивать из церкви тела, пока души в чужой власти. «Как ты смеешь!» — по-змеиному шипит она, сверкая темной зеленью зрачков. «Ты ни в жизни, ни в смерти, не владеющий клочками собственной души!» Рука Виннера ложится мне на плечо, слегка сжимая его, а потом северянин с силой проводит пальцами на себя. Ага, слева, значит. Не подавая вида, я тянусь туда силой. Один есть. Бывший весельчак Рори сидит у самой стены, пытаясь укрыть плащом, скорчившуюся на его коленях девчонку в простом суконном платье. Из-под полы плаща вьется тускло-русая коса. Где же второй? Не вам судить меня, госпожа. Бесстрастно и скучно отзываюсь я, кровопийцы. Говорите, что пришли за своим, но кто здесь ваш? Кто дал вам клятву и не сдержал ее? Кто такой дурак? Хочется добавить мне. И неужели темное дело взглянула на одного из деревенских увольней? Мне нужно найти еще двоих и уговорить Лананши отпустить их. Как? За окном шум, в церкви темнеет, как в сумерке, но это вороны вьются вокруг. Тучи, поднявшись с голых веток, потом также разом снова облепляют деревья. Лананше хмурится, но молчит. «Почему она молчит?» «Госпожа», — говорю, ухитряясь глядеть мимо темно-зеленых омутов глаз, «я вам не враг. Вы хотите забрать человека, одного человека, верно? Я найду его для вас, а вы отпустите этих людей». «Что тебе до них, ведун?» — кривит губки прекрасная и нежная смерть. «Я голодна. Сила чужого бога гнетет меня, пьет мою душу. Они всего лишь пища для меня, но и тебе не свои. Волк не ходит дорогой овец». «Волк не режет овец больше нужного, чтобы в следующий раз найти их на том же месте», — отзываюсь я. Хозяин этих земель заплатил мне, чтобы его отара снова принадлежала ему. «Так ты, значит, не волк, а сторожевой пес? насмешливо тянет она. «Пусть пастух думает именно так», – с той же насмешкой склоняю голову я. «Говори, что хочешь, маленькая дрянь. Смейся, издевайся, играй словами. Время работает против меня, но оно и тебе не друг». Если сюда подоспеют церковные овчарки, я-то уйду. А вот куда ты денешься со своих земель? Да и в церкви тебе не сладко. Где же второй? И где девчонка? Благородная леди — это не местные простушки. Лананши не могла ее не заметить. А заметив, что-то не так, и я пытаюсь понять, что. Но, — говорит вдруг Ферри, — может, ты и прав. Только скажи мне, ведун... Какой кары заслуживает клятва преступник? Вопрос с подвохом, а иных у волшебного народа и не бывает. Я пожимаю плечами. Смотря, чем он клялся, госпожа, и о чем была клятва. Ответ, похоже, неверный. Она презрительно качает головой, и носок туфельки покачивается в такт. Нет клятв малых и больших ведун. В голосе звенит лед, разбивается на острые осколки. Тебе ли этого не знать, он клялся, что будет моим телом и душой, что не поднимет на другую взгляда любви, не коснется чужих рук и губ, не даст иных обетов, кроме данных мне. Он клялся и взял в том же клятву с меня. Темно безумие ее глаз, как самый темный и глубокий омут, И от ее слов меня пробирает Мороз, потому что я понимаю, о чем она говорит. «Я сказал, что изменивший Лананши дурак? О нет! Трижды три раза глупец! До да слов не хватит описать его глупость! Он связал ее клятвой. Это не сила истинного света пьет ее душу, а данная клятва, которую попытался разорвать. Кто?» Покажите мне его, сам преподнесу темные деве своими руками. За плечом сопит виннер, а вокруг что-то течет, меняется, скользит почти неуловимо, так что если не прислушаться... «Госпожа!» — подает вдруг голос северянин. «Простите, если мои слова не учтивы, но зачем карать невиновных? Здесь мои люди, они уж точно вас ничем не оскорбили». Да им бы в голову не пришло оскорбить столь прекрасную леди, чья красота ярче солнца и нежнее звезд. Что он несет? Я набираю воздуха в грудь, чтобы рявкнуть на этого болвана, но замираю и медленно выдыхаю, закрыв уже открытый рот. Это не Винер, болван, а я. Девчонка на коленях у Рори. Это не подавальщица, это вообще не деревенская девица. Морок плывет и тает, вот под серым суконным платьем просвечивает нежно-голубая ткань, вьется по краю подола золотая тесьма. Проклятого ради! И золь! Дама и золь! Неслучившаяся монашка! Колдунья! Виннер несет что-то несуразное, восхищенно почтительное, будто ручного медведя научили говорить. И вот он порыкивает, переминаясь с ноги на ногу, почти слышно, как мозги скрипят. Ах ты ж зараза! Раньше меня увидел, что делает эта паршивка, а все по ленам прикидывался. Плечи и Золь под наброшенным плащом дрожат, и я поспешно отвожу взгляд, чтобы Лананши не взбрело в голову глянуть туда. Давай, девочка, может выберешься под мороком? Вряд ли. «Но если ты ведьмочка, понятно, почему Фейри тебя не опутала своей песней смерти. Ты, значит, затаилась, а теперь услышала, что за чужаками-наемниками пришли и решила проскользнуть к выходу?» «Нет, все равно что-то не сходится, не складывается узор». «Хватит, Виннер, только хуже будет». «Я чуть не успеваю». Северянин замолкает, будто поперхнувшись очередной неуклюжей похвалой, Хрипит, поднимая руки к горлу. «Нет!» — бросаю я, шагая в сторону так, чтобы закрыть его. «Нет, госпожа, над нами не ваша власть!» «Моя власть над каждым, кто слышит меня!» Журчит ручеек черный, как смола воды, медленно льется между камней. «Это не черная вода. Я ошибся. Это кровь!» «Нет!» Выплевываю я, поднимая руку с травой в перчатке и сжимая ладонь в кулак, чтобы сухие стебли снова вонзились в кожу. Не твоя земля, не твой человек, и наша кровь тоже не твоя. Сдавленно хрипит Виннер, но пока еще держится, а слева нельзя туда глядеть, нельзя. Слева еле слышно шуршит серенькое суконное платье, падает с худеньких острых плечиков теплый плащ северянина Рори. Маленькая мышка крадется к выходу. Маленькая, серенькая, совсем незаметная. Кому нужна мышка? Никому. Я собираю силу и бью на наотмашь. Глупо, отчаянно, наугад. Веришь мне, что глупо и наугад, правда? Вот он я, человеческий ведун. Моя кровь сладка, слаще всего, что ты пробовала, дева яблоневый цвет. Смотри на меня. Что тебе за дело, крадется ли к выходу, укутавшись ветошью морока, маленькая мышка? Виннер за моей спиной падает на колени, пытается отвести невидимые руки от горла. Мне не нужно его видеть, чтобы знать это. Холодным острым бликом играет солнце на тонкой серебряной дудочке у губ лананши. Плодоносит земля, расцветает сад, от того лишь среди могил, что народ мой как дерево в листопад своей плотью ее кормил. Мир вокруг бледнеет и тает, сереет обморочным сумраком, качается, стынет метельчатой круговертью в глазах. То ли шумят снаружи церкви вороньи крылья, то ли кровь бьет в голову, но сквозь жуткий, немолчный шелест, затмевающий мир вокруг, пробиваются, Льются холодно и чисто слова, которые некому сказать. И что новые люди пришли сюда, понастроили крепостей, не отменят ни пахотного труда, ни зарытых в нее костей. Вороны охотятся за мышкой, за маленькой мышкой и золь, за змейкой и золь, если уж совсем на чистоту. Почему за змейкой? А потому что у мышки нет ядовитых зубов. Слушай, Ворон Грель, слушай, что поет тебе темная дева, пока окружатся яблоневые лепестки, не позволяя ни вдохнуть, ни поднять руки. Песня Лананши, как смерть, у каждого своя собственная. Интересно, что сейчас слышит Виннер, и что изоль? И под корень сведенный старинный рот, как крестьяне корчуют пни, И пустеющий замок, приют невзгод, ждет гостей в эти злые дни. Хватит, не смей, тварь, не тебе говорить об этом. Это морок, просто морок, лично для тебя, грель. Наверняка северянин слышит совсем другое. Северянин, как же его зовут? И девчонка, и наемники... Я пришел сюда за ними, и плевать, что тонкие алые проколы на запястьях сочатся кровью, которая сразу исчезает, будто слизанная острым шершавым язычком. «Тяжелы печати на твоей душе, ведун!» — издевательски звенит битый хрусталь, ломкий, острый, прозрачный хрусталь. «Но ты же сам хотел снять их, верно?» «Я могу!» «Правда, вместе с кровью. Но ты же так долго молил о смерти. Звал ее, просил освободить. Что ж теперь отказываешь ей?» «Не ей, а тебе», — вертится на языке, но я не трачу сил на разговоры. «Печати?» «Значит, она видит их. И что?» «Как это можно использовать?» «Отец отдал мою жизнь Кирену, но когда опустевший замок ломились церковники», Он заключил еще один договор, на мое посмертие. Никогда воронье гнездо не станет добычей бринаров, а я все равно отрезанный ломоть брошенный адским псам. Тебе не взять мою душу, госпожа Диких Яблонь, но я и тело отдавать не собираюсь». «Отказываю», — шепчу я все-таки, собирая уплывающую куда-то силу. Хорошо поешь, детка, но до нее тебе далеко. Госпожа смерть поет слаще, я слышал не раз. Перчатка на моей руке тлеет, потом рассыпается сухим прахом. Это выделанная телячья кожа-то? В окровавленной ладони сухие стебельки бессмертника. Хрупкие соцветия рассыпаются тонкой пылью, лезут в ноздри и горло, но от этой горькой пыли легче дышать. И в глазах уже не так темнеет, а невидимые клыки отпускают запястья. «Хорошо поешь», — повторяю я. «Теперь послушай мою песню. Убей меня, и никогда не вернешься к своим лесным яблоням. Ты, связавшая себя клятвой с человеческим отродием, не узнавшая даже его имени. Как это было, дева? Он украл твое сердце песней?» поймал словно птицу ладонью в хмельных огнях Бельтайна, когда фейри ходят среди людей. Как могла ты, темная госпожа? Замолчи! пронзительно кричит она. Витражи наверху осыпаются разноцветным дождем на пол церкви и склоненные головы, а в проемы окон врывается ледяной ветер. Хотел бы я глянуть на него. Усмехаюсь я, чувствуя, как теплая струйка крови течет по губам. На того, кто растоптал твое сердце, как кислое дикое яблочко, попавшее под сапог. Люди у стены, что ближе ко мне, мягко оседают на пол. Не падают, остаются сидеть, просто совсем иначе опускаются плечи, расплывается лицо, обмекает тело. Но я не собирался спасать всех. Эти и так слишком далеко ушли по темной дороге, если поддались первыми. Зато и золь, серая мышка и золь уже почти у выхода. Ты пришел за своими людьми, человек с севера, говорит вдруг Лананши, почти спокойно, глядя мимо меня. Так увидишь их смерть. Тварь, рычит сзади Виннер. «Спустись вниз, на тебя у меня хватит крови!» Длинный охотничий нож летит вверх. Хорош замах у северянина, аж завидно. Почти касается белого облачка платья. Застывает в хрупких пальчиках, подрагивая. Лананши держит его за роговую рукоятку, морщится брезгливо от близости железа, но не бросает, ждет чего-то. В одной руке нож, в другой дудочка – Вот, еще немного, наклонись вперед. Выбивая последние стеклянные лоскуты, с тугим ударом ветра влетают под купол черные комки перьев и мрака. Скрик, острые когти, мощные клювы, в лицо, в руки. Есть. Летит вниз серебряная искорка, падает на пол у подножия алтаря, и тут же, будто в насмешку, раздается от двери, срывающийся на фальцет голос рыцаренка. «Изоль!» «Болван!» — выдыхает Виннер, и прибавить тут нечего. Я бы все равно не успел. Легко скользит вниз бело-розовый лепесток яблони. Но быстро я и шевельнуться не успеваю, как она уже стоит внизу, крутя в руках свою дудочку. А из-под купола падают кружась и осыпая нас черным светом клочья перьев. И сердце давит глухая тоска. «В нем, в сердце, прочно сидит острый крючок. Потяни и пойду на край света. Поползу, ломая ногти и кусая губы. Я не твоя добыча, темная дева. Но и мне не сорваться с крючка». «Изоль! Изоль!» Юный дурачок нашел свою невесту. И плевать ему, что дверь церкви глухо и тяжело хлопает за его спиной, А в глазах Лананши, стоящей всего-то шагах в пяти от меня, разгорается такая сумасшедшая радость, что мне, мне жутко на это смотреть. «Так-так-так», — так", отбивает носок туфельки по каменному полу. «И впрямь радостный день». «Фьюить, фью, фьюи», — отзывается Флейта в ее пальчиках, не смущаясь тем, что не поднесена к губам. Склоненная на бок голова, две серебряные косы вьются по плечам, тонкая, легкая девочка глядит на рыцаря, обнимающего девушку в голубом, и плечи этой девушки дрожат, пока она прячет лицо на груди рыцаря. Радостно встреча сердец, что долго тянулись друг к другу. То ли флейта высвистывает, то ли все же звучит нараспев нежный девичий голосок если же встреча нежданна то радостно будет вдвойне обернись посмотри на меня возлюбленный мой кольстон это все таки кольстон я выдыхаю выталкиваю из легких ставший густым и тягучим воздух хрипло шепчу виннар где второй за алтарем отзывается северянин так это все же он сопляк похоже «Ай да девочка, мышка и золь!» Рыцарюнок медленно поднимает голову от потерянной и обретенной невесты. В ясных голубых глазах плещется чистое, незамутнённое удивление. «Возлюбленный? Ваш?» И тут же поправляется краснее от возмущения. «Твой? Да как ты смеешь, богомерзкая нечисть? Я не знаю тебя, клянусь единым!» Одно радует — в руках у этого дурня обнаженный меч. Тот, благословленный епископом, и что сейчас важнее — железный. Может, и обойдется? «Нечисть!» — ломким непонимающим голосом переспрашивает Лананши. «Нечисть!» «Фьюить, фьюить, фью!» — высвистывает сама по себе флейта. Вороны, усевшиеся было на алтаре, заполошно взмывают в воздух и мечутся по церкви, прежде чем вылететь наружу с последними осколками стекла. Как я их понимаю, сам бы сейчас куда-нибудь подальше. Виннер неожиданно тихо для такой громадины шагает вперед, еще раз и еще, пробираясь к алтарю. А воздух церкви заполняют, кружась теплой душистой метелью, лепестки. «Я нечисть!» — слышу сквозь нарастающую белую круговерть. «Я?» Он не сказал ей своего имени. Четко и ясно думаю я, пока пальцы плетут ловчую сеть заклятия. Иначе она давным-давно призвала бы его, потянув за крючок. «Но какова серая мышка?» Мышка изоль стоит, обернувшись к нам лицом, опираясь спиной на неширокую, но гордо выпеченную грудь мессира Кольстона. И вправду не красавица. Тоненькая, блюкла светленькая с худеньким остроносым личиком. А ведь они похожи. Только лананши – нежный бутон, а это – невзрачный сорнячок. Умненький сорнячок, цепкий, вон как сверкают серые глазки. И на личике ни тени страха. Что там Виннар тянет? Я бросаю единственный взгляд к алтарю, не глядя на свои руки. Два паука, вяжущих сеть из чужой смерти и ужаса. И того, и другого здесь хватает. Но очаровать тяжело. Нити скользят, как живые, выворачиваются из пальцев. Каждое движение надо повторять по несколько раз. «Так ты не знаешь меня», — с тихой нежностью говорит Лананши. «Ты, наверное, знаешь только ту, что сейчас стоит рядом. Тогда я спрошу ее. Скажи, девочка, сладка ли краденая любовь?» «Тебе виднее», — ясно и четко отзывается Изоль. «Разве не ты приворожила мессира-рыцаря, опутав подлыми чарами?» «Умница, не зовет его по имени». Виннер выходит из-за алтаря, лицо застыло так, что я все понимаю без слов. Жаль, но на одного меньше вытаскивать, если что. Рори сидит в стороне, он слишком близко к темной деве. В руках у северянина блестит еще один нож. Нет, слишком опасно, и Виннер понимает это сам, колеблется и упускает момент. Лананши скользит вперед, еще ближе к рыцарю с ведьмочкой и сидящему у стены Рори. Чарами на распев повторяет Лананши. О, насчет чар тебе виднее, конечно. Мы тут явно лишние. Виннер боком подбирается Рори, шумя не больше, чем крадущийся кот. У меня в ладони дрожит заклятие. Нехорошее заклятие, сплетенное не наспех, старательно. И все-таки, словно клубок тонких змей, пытаюсь удержать, а они вырываются, ползут между пальцами, каждая в свою сторону, и вот-вот ужалят меня же. «Значит, это я его зачаровала, да?» «Тогда скажи мне, девочка», — голос Лананши так сладок и мил, что меня снова пробирает Мороз. «Почему он помнит тебя, а не меня? Расскажи нам про подлые чары, дитя». «Стой на месте, воин!» — это уже Винору, проклятие. «Стой на месте или смотри, как он умирает!» Тонкие пальчики ловят что-то в воздухе, тянут невидимую нить. Рори глухо вскрикивает, выгибается, будто его тянут за сердце, и опять оседает, пытаясь ухватиться за гладкую стену. Виннер замирает на половине шага, потом медленно ставит ногу на пол, отодвигается назад. По три шага от него до меня и Рори. Пять шагов от меня до Лананши и еще пять от нее до Кольстана с Изоль. Церковь кажется огромной и пустой, только виднеются сквозь яблоневую метель куклы, брошенные злой капризной девчонкой. Куклам холодно и страшно, они все дальше уходят по темной дорожке, бегущие на перегонки с черным ручьем под нежный посвист флейты, слышной только им. Каждому своя колыбельная. И когда еще один ручей иссякает и не остается ничего, кроме колыбельной и яблоневого цвета, очередная кукла перестает бояться, на ее лице расплывается тихая глупая улыбка, а я вижу новое серебристое облачко, окруженное темным ореолом.